Одним из немногих евреев, на которого закон против обрезания не произвел никакого впечатления, был актер Димитрий Лебаний. Его настолько переполняли профессиональные заботы, что остальной мир для него не существовал. Дав себя уговорить и сыграв на стодневных играх еврея Апелло, он сделал ошибку. Не только совесть его пострадала, но и мастерство. Хотя он стал теперь более зрелым, чем шестнадцать лет назад, все же опело удался ему хуже, чем тогда. Страх перед политическими последствиями этой постановки сковывал его. И он не осмеливался дать себе волю. Он играл без увлечения, не смешил и не волновал. Римлянам было скучно, евреи сердились. У Диметрия хватило ума сознаться себе в том, что правы были и те, и другие. Но хуже всего было то, что интендант попытался лишить его награды, купленной этой жертвой. Он отвиливал от своего обещания дать ему, наконец, сыграть пирата Лавриола. С многословной, ехидной любезностью доказывал он, что в собственных интересах актера подождать с Лавриолом, пока не забудется провал Апеллы. Своими вечными шпильками – Своими слащавыми речами о том, как бережно нужно относиться к славе актера, он доводил Димитрия до бешенства. Выход нашел Марул. Он работал над Лавриолом с любовью и не был настолько долго терпелив, чтобы мириться с тактикой затягивания, принятой палатином. Он вызвался уговорить Домициана, чтобы тот открыл Лавриолом свой альбанский театр. Димитрий колебался. Предложение было рискованное. Если он выступит с лавреолом не в спектакле, организованном Палатином, а у Домициана, он может легко и надолго навлечь на себя немилость Тита. Видимо, такова уж его судьба. Служение искусству он всегда покупал ценою опасностей. Когда он выступал в пьесе «Катон» старого бунтовщика Гильвидия, он рисковал чуть ли не головой. Но Диметрий был слишком измотан бесконечным ожиданием Лавриола. «Пусть будет, что будет!» — он принимает предложение Марула. Пока Тит оказывал Диметрию предпочтение, Домициан отзывался о нем презрительно, Но когда Тит, по всей видимости, охладел к нему, Домициан тут же заявил о своей готовности открыть театр Луции лавреолом. Диметрий, разглядывая публику, собравшуюся в Альбане, поздравил себя, что он играет для Домициана, а не для Тита. Театр Луции не был особенно велик, он вмещал не больше десяти тысяч зрителей но отличался роскошной простотой в стиле современных греческих театров и очень подходил для Лавриола, поскольку был так удачно расположен, что являлся как бы органической частью пейзажа, и из него открывался чудесный вид на море и на озеро. Димитрий радовался и тому, что ему придется играть не для толпы крикливой римской черни, а для избранного общества. Приехал император. Состоялась церемония освящения. Жрецы окропили двери и алтарь кровью свиньи, барана и быка. Наконец, занавес опустился, открывая сцену. Это было 19 марта. Стоял ясный день, не слишком теплый, не слишком холодный. Публика была хорошо настроена, заинтересована, восприимчива. Зрители слушали внимательно и от души смеялись над первыми сценами и песенками. Но вскоре внимание стало ослабевать. Никто не смог бы объяснить, почему. Пьеса была отличная. Из всех ролей, сыгранных Деметрием, ни одна так не подходила ему. А зрители скучали. Шутки оставались бескрылыми, куплеты замораживали, почти все пропадало даром. Утомить римскую публику такой благодарной ролью, как Лавриол, было бы трудно даже бездарному актеру, а вот великому актеру Диметрию это удалось.